В связи с отъездом Вики и Эдика центр Валентина закрылся на каникулы. Валя была совершенно свободна и похвастала матери за завтраком. Снимаюсь сегодня с самим Славой Зайцевым. — А ты, доча, спроси, правда, что ли, он из Иванова? Я ж туда молодкой ездила. Опыт перенимать, — поделилась мать. И Слава Зайцев мгновенно перестал быть страшным и недоступным, а превратился в своего парня из маленького города с ткацкой фабрикой. Взволнованная торжественная Рудольф встречала в трикотажном оранжевом балахоне, увешанном кораллами, что делало ее похожей на катающийся по студии апельсин-королек. За ней хвостом ходил автор студийного дизайна, тот самый художник. Он действительно был хорош собой. умодненный белокурый парень с совершенно детскими глазами. «Знакомься, Лебёдка! Это Федя Кардасов!» Громко представила Рудольф художника Вале, скривив губы в оранжевой помаде. «Тот самый, что студию изговнял!» «А да! Зачем вы меня все время дискредитируете?» Еще громче возмутился он, словно никого, кроме них, здесь не было. «Сделал, что вы просили. И заметьте, не ради денег. У меня фильм из-за вашей передачи стоит». Иван Корабельский в дорогом костюме озабоченно бегал по его березовой студии и отдавал команды. «Корабельский! Пусть посмотрят пушку, чтоб опять на съемке не закапризничала!» — крикнула Ада и повернулась к художнику. «Федя, вы меня задолбали! Делаете вид, что я вас палкой вокруг стола гоняю! Зачем вы приперлись сегодня? Вы как бы сделали нашему роману аборт, а теперь липните, как жвачка к челюсти!» Я пришел, потому что студия — мое детище. Если уйду, ваши опричники залепят ее похабной рекламой. А за картинку отвечаю я, — ответил Федя. И интонация склоки намекала на то, что решаются вовсе непроизводственные проблемы. «Ох, Федя, сколько от вас лишних слов и звуков!» все таки есть в киношниках что-то декадансное», — покачала головой Рудольф. «Из-за этого от вас в студии запах проваленного проекта. Лебедушка, выбери с Катей славины шмотки». Валя нашла Катю, отчитывающую в коридоре молодого парня. «Мне эти тряпки нужны». Да у меня сто свидетелей, что ваши занавески ко времени не поспели. Мне все равно, на чем. Хоть на вертолете. Одолжите у Лужкова вертолет и доставьте. Мы из-за вас не будем съемку задерживать. Кать, сказали выбрать костюм, — позвала Валя. Я не знаю, как. Иду, — ответила та и снова переключилась на парня. Приедет Слава Зайцев, а мы ему «Сорри, маэстро, съемка задерживается, потому что гондоны спонсоры не довезли свои занавески. Посидите, маэстро, подождите пару часиков». «Да привезут!» «Уже везут!» – уверял молодой человек. В пыльной обшарпанной артистической висели костюмы в полиэтиленовых чехлах, И сидела скучающая девица. Она надувала губами белый пузырь из детской жвачки и раскачивалась в ритме звучащего по радио хита. Дым сигарет с ментолом, пьяный угар качает. В глаза ты смотришь другому, который тебя ласкает. Четыре костюма из последней коллекции. Вячеслав Михайлович сам отобрал. Вскочила она, увидев Катю и Валю. Костюмы были необыкновенные. Один – парчёвый со стёганным золотистым пиджаком. Второй – чёрное бархатное платье с блестками и черной кружевной накидкой. Третий – белоснежный с лисьим мехом. Четвертый. трикотажное платье, отделанная цветастой платочной тканью с жакетом из такой же ткани. Валя уцепилась за него, как за соломинку. Самый задрип взяла. Вон лисий какой. Под студию и под волосы, посоветовала Катя. Мне в этом уютней. Она ведь никогда не ходила в чужой одежде. В тех буду как ворона в павлиньих перьях. Зашла за занавеску примерочной, попыталась надеть платье, но оно категорически не лезло. «Что будешь делать, птичка-невеличка?» Сурово спросила Катя девицу. «Сказали только рост измерить. Это же коллекция! Шьют на моделей, а у вас просто женщина» ответила девица с полным ртом жвачки. «Можно съездить в дом моды. Подобрать что-нибудь из вещей на продажу». «На часы глянь, кретинка», — гавкнула Катя. «Валь, жакет совсем не надевается?» «Кое-как надевается, но не застегивается». «Цапли опаздывают? Но это вообще не мой вопрос» сказала катя и кивнула на девицу хотела рудольф взять блотняшку на шмотке пусть расхлебывает какие цапли переспросила валя манекенщицы славины наряды показывают должны периодически ходить по студии изображая красоту артистическая соединялась с другой такой же небольшим кабинетиком, оклеенным афишами известных людей с их автографами. Там, за столом, возле гладильной доски, шила на руках пожилая женщина. «Львовна, аккуратненько платье распари через всю спину». «Да и сметай на ней», попросила женщину Катя. «Только в свой шкаф повесь», чтоб эта сучка со жвачкой не видела. «Сделаем», — кивнула женщина. «Видишь, Степкину жилетку реставрирую. Вчера за гвоздь зацепился». «У меня на кофте тоже дыра. А кофт хорошая», — припомнила Катя. «Неси», — кивнула женщина. «У нее не будет неприятностей, что платье распорото?» обеспокоилась Валя за девицу. Еще как будут? Ей деньги платят, что подела в славу Зайцева. Должна землю есть, найти твой телефон, обмерить, придумать. А то ей рост, сказали. У Лидии Ивановой рост тоже высокий. Пошли на грим, потом сценарий поучишь. Гримерка была маленькая на одно зеркало. Молодая невыразительная гримерша долго клала тон, долго прикидывала помаду, тени, почти приникая к валеному лицу. Потом расчесывала волосы, закалывала их палихскими заколками. Катя терпеливо смотрела на это, глянула на часы и дала команду. «А теперь все затуши!» «Чтоб милее было». «Это как?» — вытаращила глаза девочка. «Как на картинах старых мастеров». «А ты ее на панель загримировала». «Не получится? Больше не возьму на съемку». Девушка ощетинилась, начала потихоньку осветлять лицо и убирать лишнее. И Валя удивилась, как быстро превратилась из искрикливой матрешки в благородную красавицу. «Если ежесекундно не давать пенделя, не будет никакого телевидения. У меня от пенделей на обеих ногах мозоли», пожаловалась Катя и повела Валю в артистическую пить чай и разбирать сценарий. «Бутерброд съешь? Спокойней будешь. Сытый всегда спокойней». «Губы потом подновишь». «Славу-то приголубь!» «Он как цветок раскроется и так наговорит, что нас сразу в сетку втюхают», — успокаивала Катя. «В сценарии все как для дебилов написано. Но лучше импровиза ничего не бывает. Не бойся импровиза. Самой себя не бойся. Все, что не нужно, смонтируем» туфли где какие туфли испугалась валя стоял теплый сентябрь и на ногах были самые нарядные босоножки атка не сказала туфли купить нет шеф все пропало ужаснулась катя какой размер большой сороковой сороковой хрен на ком найдешь ладно Чапай в босоножках. Салфеткой протри. Сделаем вид, что это летний стиль. В следующий раз, что разные варианты туфель под рукой были. Куплю. Чеки принесешь, оплатим. Сразу себя не поставишь. Адка тебя голой в Африку пустит. Трясешься? Дай руку. Ой, руки-то ледяные. Запомни. Ведущий быть легче, чем на вопросы ведущей отвечать», — успокаивала Катя. «Ты в двух тяжелейших передачах уже отработала». «Иди, распортое платье напяливай». Когда шли в студию, Валя почувствовала, что ноги стали ватными, совсем не слушаются, а спина нервно выпрямлена в струну и окружающее слышно, словно через пелену. «Аршин проглотила», — заметила Катя. «Не бойся. Как говорит мой отец, дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут. Слава теплой, тебе с ним легко будет». «Знаю», — хрипло ответила Валя из последних сил. В березовой студии... Уже сидели зрители. Это действительно были или молодые ребята, или странноватые бабушки. Валя увидела славу Зайцева и стало еще страшнее. Он был неожиданно молодой, сияющий, в изнурительно красиво расшитом пиджаке. Деловито осмотрев Валю, спросил, «Как ты в него влезла?» «Слава, со всеми на «ты»» — пропела сзади Ада. «Извините, сзади пришлось распороть», — призналась Валя дрожа. «Мы потом обратно сошьем. «А босоножки кто на тебя напялил?» «Не знала, что надо туфли», — сказала Валя голосом, каким в школе извинялась за забытую сменную обувь. «Славочка». Не наезжай на девку. У нее первая передача. Влезла Катя. Первая, не первая. Ищите туфли. Это ж дикое зрелище. Под босоножки я шью сарафаны. Твердо сказал он. Пауза показалась Вале вечностью. Размер какой! Зло зыркнула Рудольф, словно Валя была виновата. Сороковой. «У кого сороковой? Или хоть тридцать девятый?» Хмуро уставилась Ада на администраторов и редакторов. Все молчали. «Товарищи зрители! У кого туфли сорокового размера? Выручайте! Примирую рекламными занавесками!» Ада оглядела публику в студии и добавила, чтобы снять напряжение. «Люди женятся!» «А мне во что обуться. Зрители не смело захихикали. Валя еще больше залилась краской. «Кроссовки пойдут!» Закричал парень из заднего ряда. Его поддержали дружным хохотом, а Валя была готова провалиться сквозь землю. «Тридцать восьмой можно?» Пропищала девушка из второго ряда, и потряслась снятой туфлей. 39 девятый, но... ношеные!» смущенно встала высокая сутулая женщина в первом ряду. «Мне занавески очень нужны!» «Давайте!» махнула рукой Ада. Гримера быстро!» «Придать туфлям товарный вид!» Появилась запыхавшаяся гримерша. Рухнула квалиным ногам стала замазывать тушью для ресниц трещины и проплешины на черных остроносых туфлях с низким каблуком. Они немного помолодели, но были настолько тесными, что стоять в них было больно. — Пересаживайтесь на задний ряд! — закричала Катя хозяйки туфель. — Босиком вы мне в кадре не нужны! «Совсем другое дело», — кивнул Слава. «Я в советское время с Барри Алибасовым три года не разговаривал. Сделал его группе роскошные костюмы. Говорю, достань под них сапоги. Прихожу на концерт. Стоят в моих костюмах, а на ногах черные ботинки по 25 рублей. А, Барик, где я тебе сапоги найду?» Три года не разговаривал. Потом помирились. Валя, чуть живая, сидела в березовом кресле. Слава в березовом кресле напротив. В ногах у них валялись романтически скрученные, чудом успевшие доехать рекламные занавески. Подключили петлички микрофонов. Ада, Катя и Корабельский переминались у камер с ноги на ногу, как лошади перед скачками. «Но это же невозможно!» «Посмотрите на монитор!» — неожиданно воскликнул Федя Кардасов. «Пятно занавесок убивает дизайн студии! А платье ведущей просто у самовара я и моя Маша!» «Некогда, Федя!» — Окоротила его Рудольф. «Тогда снимите мою фамилию из титров», — не унимался Федя. «Я все с вас со временем сниму». «Но сейчас не толпитесь на моей голове», — гаркнула Рудольф. «Где модели?» «Катя, где их проход в костюмах?» «Не мой вопрос», — ехидно ответила Катя. «Иван, где модели?» — вызверилась Рудольф на Корабельского. «У тебя барышня этим занимается!» «Забыл, кем рекомендованная? Отчитался Корабельский, подхватив Катина ехидство. «Барышню сюда!» — заорала Рудольф. Девица испуганно выползла под софиты. От страха перед Рудольф она проглотила всю свою жвачку, и та застряла в горле. «Звонила!» — Кашля отчиталась девица. Они не успевают. «Почему я только сейчас это узнаю?» Бросилась Рудольф на нее и холодно добавила. «Уволена. Катя, ищи на это место новую». «Славочка, миленький, тебе ж бесплатную рекламу делаю. Пригони потом своих девок на часок. Я их подсниму и сюда подклею». «Хорошо», кивнул Слава. «Все, с Богом!» «Лебедушка, лицо поживее! Ты как в параличе!» «Первая камера пошла!» — воскликнула Ада.